глава пять первый отчет в отдел он сдал сразу даже не переодевшись по приезду в березняки бушмелев евгений александрович массивный сидеющий человек с тяжелым взглядом один из комиссаров трибунала и по совместительству начальник отдела исполнения наказаний долго его пытать не стал сам в прошлом уполномоченный он видел что это дело далось горохову нелегко и только сказал повертев в руках бумаги мало написал «Я все изложил. Тезисно. Все равно после совещания будете изводить меня писаниной». Начальник отдела заинтересовался чем-то, даже очки надел, почитал и, взглянув на уполномоченного поверх очков, спросил. «Так этот лейтенант бросил там тебя одного?» Горохов молча кивнул. «Дело пахнет трибуналом. Причина». «Да испеклись они там», — отвечал Андрей Николаевич. «Я все на первой странице написал, что температуры были экстремальные». Я зафиксировал 72 градуса. У людей Гладкова начались повальные тепловые удары, они перестали ему подчиняться. А этот лейтенант? Он и сам на ногах еле стоял. Горохов махнул рукой. Да и хорошо, что они уехали, а то мне бы и с ними еще пришлось возиться. Меня же потом, после того, как я нашел Сорокина, дарги по барханам гоняли. Пришлось десяток километров лишних проехать, пока оторвался от них. Но он оставил тебя в степи одного этого в устах комиссара звучало очень значимо. «Я написал об этом только потому, что в рапорте положено упоминать все, что произошло», — произнес уполномоченный. «Ему не очень-то хотелось всех этих разбирательств, трибуналов. Там пришлось бы присутствовать, свидетельствовать. Да и этот лейтенант Гладков был неплохим солдатом, по большому счету». «Андрей, я вижу, что ты этого не хочешь, но я дам делу ход», — сказал Бушмелев, все еще глядя поверх очков на уполномоченного. не забывай Ты олицетворяешь закон, демонстрируешь неотвратимость наказания, они должны были тебя защищать и помогать тебе. Вместо этого бросили тебя одного в экстремальной ситуации. Как это прикажешь трактовать? Как назвать их поведение? Лейтенант предлагал мне уйти с ними, я отказался, сказал Горохов, чуть подумав. Это я принял решение. Что, им действительно было так плохо? Начальник отдела снял очки и положил их на стол перед собой. Да, им было паршиво подтвердил уполномоченный. «А тебе?» Взгляд Бушмелева пристальный. В его вопросе слышится подтекст, который Горохов поначалу не может прочитать. И он просто пожимает плечами. «Ну, я-то в степи вырос. Хотя 70 это даже для меня многовато». 70 это для любого многовато. Это температуры за пределами существования человека», говорит Бушмелев и продолжает уже без всяких полунамеков. «А может, ты такой стойкий после того, как твой друг Валера провел с тобою какие-то процедуры, и ты стал лучше переносить высокие температуры?» «Я никаких особых перемен в себе не заметил», — отвечает Андрей Николаевич. Он понимал, что о его делах с Валерой в отделе рано или поздно узнают, поэтому не удивился. Просто теперь все встало на свои места, — уполномоченный продолжил, чуть подумав. «Думаю, ерунда это все. Послушал его. Видел, что он себя-то вылечивает все время». «А на самом деле...» — Горохов пренебрежительно махнул рукой. «Не зря же его из нее выгнали». «Ого! А улучшении после тех процедур не заметил, значит?» «Ну ладно», — сказал Бушмелев и сразу продолжил объясняюще. «У нас тут неделю назад тоже было 57. Но потом подул северный ветер и немного отпустило. Тема на первый взгляд была закрыта. Но Андрей Николаевич знал своего начальника много-много лет. Он понимал, что тема не закрыта». Она всего-навсего отложена, и комиссар ещё к ней вернётся. А пока он опять листает бумаги. Снова надевает очки. «А сорок она, значит?» «Приговор ты в исполнение не привёл?» «У него рука только под ампутацию, и в голени перебита кость. Воды нет. Оружие я уничтожил. Температура на следующий день едва не дотянула до семидесяти. Дарги были рядом. Короче, он был не жилец. За него я вообще не волнуюсь. А вот за дружка его...» «Останков костей Юрумки я не видел», — пояснил уполномоченный. «А Сорокин однозначно труп. Там и целому человеку долго не выжить, а уж раненому». «Ну а полученная информация того стоила?» «Надо проверять», — уклончиво ответил Горохов. «Какая-то баба-алевтина где-то на краю цивилизации содержит кабак и оплачивает услуги поставщиков оружия». «А где это ее заведение?» — уточняет комиссар. «В Серове». «В Серове. Ну, конечно». «Где-то за горами», — констатировал Бушмелев. «Я уже по карте прикидывал. Три дня пути, если в объезд», — подтвердил Горохов. «Слушай, Андрей, зайдешь к Пожеванову, расскажешь ему эту историю. Я ему, конечно, записку сооружу, но ты лучше сам зайди, так быстрее будет». Пожеванов Сергей Сергеевич тоже был комиссаром трибунала и руководил отделом дознания. Его кабинет был через пару дверей от кабинета Бушмелева. И отношения с Пожевановым у уполномоченного были доверительные, хорошие. Поэтому Горохов сразу согласился. «Зайду». «Ладно, тогда отдыхай. На совещание тебя приглашать не буду. Если у кого-то появятся вопросы, потом вызовем. Заскочишь. Ответишь». «Отлично», — кивнул уполномоченный. «Давай», — не вставая, начальник отдела исполнения наказаний через стол протягивает руку Горохову. Тот молча жмет тяжелую и крепкую руку и выходит из кабинета не поздравил. Но этого и стоило ожидать. Исполнений не было, трупов не было. Один приговорённый, со слов дружка бандита, съеден. Второй вообще живой оставался. Так что это вполне естественно. Короче, всё будет ясно после совещания комиссаров. Так думал уполномоченный, выходя в прохладный коридор. Но у него не было сомнений в том, что этот приговор ему зачтут, как приведённый в исполнение. Он был на хорошем счету и его слово никто и никогда не поставил бы под сомнение. Ну а выговаривать ему взаимпринятые решения бессмысленно, так как уполномоченный является лицом процессуально свободным. Он, и только он, на месте решает, приводить приговор в исполнение или есть смысл с этим повременить, поменять на важную информацию, например. В общем, Горохов не волновался, он был расслаблен, он был у себя дома, поэтому спокойно достал сигареты, закурил, и, пройдя по пустому коридору до нужной двери, без стука открыл ее и оказался в приемной, где за столом сидел молодой парень, имени которого Горохов не знал. А вот парень уполномоченного знал. Сразу встал, поздоровался и спросил. «Господин старший уполномоченный вы к Сергею Сергеевичу?» «Да». «По личному?» «Нет, по важному делу. У него посетители, но я сейчас спрошу». Молодой человек приоткрыл дверь и, не заходя в кабинет, а только засунув туда голову, сказал. — Сергей Сергеевич, к вам старший уполномоченный Горохов. — А ну, зови его сюда, — сразу ответили ему. И в кабинете задвигали стульями, и навстречу уполномоченному вышли три оперативника. Горохов их всех знал. Они улыбались друг другу, жали руки, перебрасывались ничего не значащими фразами, а на пороге уже стоял щеголеватый, в легком, почти белом костюме и невысокий человек с большими залысинами. Он улыбался уполномоченному, обнимая его за плечи заходи андрей давай заходи я с сигаретой горохов показал некурящему комиссару дымящуюся сигарету тебе можно заходи они поздоровались за руку и уполномоченный вошел в кабинет горохов еще не успел усеться в удобное кресло как пожеванов уже поставил перед ним тяжелую пепельницу и спросил улыбаясь по пятьдесят за возвращение он достал из стола бутылку с чем то чайного цвета бутылка была дорогой не не не Горохов сразу закачал головой и рукой помахал. «Не буду». «Ты что, утро? Восьми еще нет». «Рыцари пустошей по утрам не пьют?» — улыбался начальник. «Пьют, но к тебе по делу». «Да я с дороги, дома еще не был». «Да, я понял. Тогда кофе». «Кофе давай, а то там, на юге, только чай из пустынной флоры». Как только Пожеванов попросил секретаря сделать кофе и тут ушел, Горохов сразу перешел к делу. «Я в рапорте все укажу подробно, а пока Бушмелев меня просил забежать и рассказать тебе вкратце, что я выяснил. Давай, что там у тебя?» Сергей Сергеевич поудобнее уселся в кресле. Локти положил на стол, так, ближе к собеседнику. Он выглядел немного вызывающе. Белоснежная рубашка с модными серебряными запонками, чистое лицо, белая кожа. Просто преуспевающий торговец водой или цветниной, а не генерал-майор и комиссар чрезвычайной комиссии». Но полномоченный знал, что в свое кресло он попал не по знакомству. Поживанов настоящий сыскарь с огромным опытом, и люди у него в отделе лучшие, так что...